Глава восемьдесят девятая. Лукас говорит тихо, его голос ещё слегка искажён. До начала строительства с нами связалась Марго. Она хотела разузнать насчёт одной своей родственницы. Марго узнала, что её перевели в санаторий из немецкой клиники. Мы стали искать, но в официальных бумагах ничего не нашли. Я сказала, что мы проверим тщательнее. Марго связалась с вами напрямую? Олен сжимает и разжимает кулаки. Её пальцы замёрзли, кончики онемели. Да. Как она и просила, мы поискали и нашли кое-что в шкафу в бывшей палате коробку. Её явно не открывали многие годы. Внутри я нашёл документы, фотографии, истории болезни, дневники. Все пациентки были женщинами. Я начал читать и понял, что у пациенток не было туберкулёза. Их привезли в санаторий не ради лечения с жутким предчувствием неизбежного Элин поглощает его слова Пациенток перевели из клиники в Германии здесь они принимали участие в эксперименте Он начался как разработка нового метода лечения, но потом, похоже, зашёл слишком далеко, запинается он. Мы начали разбираться и нашли новые материалы. Фотографии, записи. Судя по ним, Это уже больше не были эксперименты. Они превратились в нечто другое. Насилие, еле слышно произносит Сесиль. Стеро модное злоупотребление властью, эксплуатация безозащитных женщин. Она смотрит Элен в глаза. Эти женщины не были больны. В немецкую лечебницу их поместили отцы, мужья и доктора. под предлогом болезни, но на самом деле они просто вели себя не так, как от них ожидали, как было приемлемо для женщин того времени. У них были собственные мысли, они слишком откровенно высказывались. Так было не принято. Она смотрит в пол, её лицо искажается от отвращения. Некоторым из них особенно не повезло. Их перевели сюда. Кивая, Элен старается говорить ровным тоном. Так почему же вы сразу не обнародовали историю болезни? Лукас сказал, что негативные статьи в прессе навредят отелю. Он хотел только одного продолжать строительство, морщится Сисиль. Даниэль отреагировал так же, когда мы ему рассказали, мол, всё это в прошлом, забудьте. Сисиль, это несправедливо. Лукас пытается сесть. Если бы люди узнали, что здесь происходило, началось бы расследование, которое повлияло бы на планы строительства. тебя ничего не остановит, да? Имеет значение только отель. Она смотрит на Элен. Лукас и Дэниэль знали о могиле с фотографией, знали, что есть и другие. Они обнаружились во время обследования места строительства. Лукас предпочёл это проигнорировать и продолжать строительство. Снова дал взятку, чтобы ещё один человек закрыл глаза. Тяжело дыша, Лукас морщится и меняет позу. Не понимаю, почему давнишние события должны влиять на то, каким могло стать это место. Но в том-то и дело, Лукас. Как ты не понимаешь? Всё дело в том, что это происходит до сих пор. Каждое злоупотребление властью, каждое изнасилование, каждый случай харасмента всё осталось по-старому. Сисиль наклоняется к нему, и её лицо оказывается в нескольких сантиметрах от Лукаса. Ну ведь так просто, да? Подставить другую щёку, не обращать внимания на последствия. А что гораздо хуже, мы в этом участвуем. Не только мужчины, но и женщины. Женщины? Элин делает шаг вперёд, надеясь, что Сисиль не заметит. Да. Адель Она вместе со сторожем нашла тело Даниеля. Его подружка, её тоже подкупили. Лукас предложил ей работать здесь за очень большую зарплату, достаточную, чтобы она держала рот на замке. Это объясняет связь между Лукасом и Адель. И фотография в Инстаграме. Мы нашли фотографию Адели Лукаса на какой-то вечеринке. Похоже, они спорили. Да. Она просила больше денег. приглушённо говорит Лукас. Элин поворачивается к Сисиль. Но ведь это вы убили Даниеля, да? Почему же вы хотели, чтобы Адель обо всём рассказала? Элин впервые видит настоящие эмоции Сисиль. Потому что я не хотела оставаться анонимной. Когда я убила Даниеля, то рассчитывала, что меня поймают. Я хотела, чтобы моя история стала публичной, чтобы все узнали истории этих женщин. Мне хотелось, чтобы люди спросили, почему я его убила. Но нет. Все пытались скрыть убийство. Но вы же могли к кому-нибудь обратиться в полицию, в прессу, рассказать свою историю. Сисиль удивлённо смотрит на неё. Если бы я обратилась в прессу, было бы моё слово против его слова. В своё время мне никто не поверил. Так с какой статье поверили бы теперь? Единственный путь добиться правосудия совершить его самостоятельно, заставить их заплатить. Элин смотрит на неё и всё встаёт на свои места. Она понимает жуткую логику Сисиль: возмездие в самой жестокой форме, чтобы качнуть баланс власти на весах в другую сторону. Почему прошло столько времени между убийствами Даниэля и Адель? Я ждала нужного момента. Когда я узнала, что Адель попросила у Лукаса больше денег, что-то во мне перемкнуло. Я поняла, что она должна умерить. И к этому времени Марго уже была вашей сообщницей, верно? Она была очень восприимчива, и вы её завлекли? Я бы не сказала, что я завлекла её, просто она была открыта для предложений и зациклилась на своей родственнице. Зациклилась, повторяет Элин. Она была больна, Сисиль. У неё была серьёзная депрессия, психотическая депрессия, и она шла распечатки в Лорином столе. Сначала я предположила, что речь о самой Лоре, но на самом деле она беспокоилась о Марго, так ведь? У Лоры тоже была депрессия, и она узнала симптомы». Сесиль нетерпеливо взмахивает рукой, отметая слова «Эллен». «Не имеет значения, как это называть». «Причины не важны». «Сесиль, да, это правда». Ещё до смерти матери Марго попросила выяснить, что случилось с её прабабушкой, чьё исчезновение тревожило несколько поколений её семьи. И бабушку, и мать Марго, все они хотели узнать, что случилось. Но когда Марго выяснила правду, она не нашла покоя, наоборот, окунулась в пучину. Тот конверт с фотографиями, который вы нашли, она везде таскала его с собой. У неё развилась мания. И вы воспользовались этой манией. Вы извимы, превратили её в послушную марионетку. Вы её использовали. Она помогала вам с убийствами, верно? Так я всё и понял, тихо говорит Лукас. Тогда в туннеле, когда выяснилось, что Марго действовала не одна, у меня в голове что-то щёлкнуло. Я тут же понял, что это Сисиль. Только она знала о существовании туннеля. Только она знала правду о судьбе прабабки Марго. Я понимал, что она могла этим воспользоваться, заставить Марго помогать себе. Но зачем было меня запирать, спрашивает Элин. Я хотел с ней поговорить, как брат с сестрой, дать ей возможность объясниться, но ничего не вышло, она уже меня поджидала и не желала разговаривать. Элин поворачивается к Сисиль. И о чём вы попросили Марго? Связать их? На большее у неё не хватало смелости. Сисиль криво улыбается. В любом случае, в том, что она стала соучастницей, виноват Лукас. Она хотела только одного признать, что происходило в санатории, обнародовать историю своей прабабки, устроить что-то вроде мемориала, памятного знака, чтобы все услышали голоса тех женщин, но Лукас ничего не сделал. Я собирался сделать комнату с архивом, но так этого и не осуществил. Она на самом деле и не собирался. Ты так сказал только чтобы отвязаться от Марго. А что ещё хуже? предложил ей работу, чтобы загладить вину, как будто этого достаточно. С отвращением смотрит на него Сисиль. Её щёки блестят от снега и слёз. И расставил по всему отелю стеклянные ящики, превратил прошлое санаторий в фетиш, устроил развлечения для постояльцев. И это после всего, что узнал. Элен набирает в лёгкие воздуха. И вы решили свалить преступление на его голову. Да. Я выставила жертв на показ, в точности как врачи поступали с теми женщинами на снимках. А что насчёт Лоры? Когда Элин произносит это имя, её голос надламывается. Зачем было убивать её? Она же подруга Марго, ваша коллега. В итоге оказалось, что она такая же, как все остальные. Трусиха. Сисиль проводит по лицу рукой. Началось всё с её связи с Лукасом. Он мерзко с ней обошёлся. Она расстроилась и разозлилась, начала задавать вопросы о строительстве, взятках и коррупции, собиралась опубликовать всё в блоге и разоблачить Лукаса, но так и не отважилась. Вернувшись к вашему брату, она предпочла обо всём забыть. Тогда-то вы и решились на второе убийство, говорит Элин, с ужасом замирая, когда рука с ножом продвигается ближе к лицу Лукаса. Сисиль кивает. когда я повысила ставки. Несколько месяцев назад Сисиль дёргает ножом, чтобы подчеркнуть слова, велела Марго отдать Лори флешку с подправленными историями болезни. Мы решили, что она будет заинтригована, захочет разузнать, в чём дело, но она нас разочаровала. Сказала, что не хочет в это впутываться. Она не заинтересовалась даже, когда Марго показала ей истории болезни без купюр. Но ведь это вполне объяснимо. Скорее всего, она испугалась. Нет. Лицо Сесилии искажается и становится пугающе багровым. О, все нет. Она просто решила отвернуться. Как Лукас, как Адель. Её глаза вспыхивают. Даже как Марго в самом конце. Даже она решила, что с неё хватит, захотела остановиться. Но зачем убивать Лору? Она не была для вас угрозой. Элин хочет глубоко вдохнуть, но что-то сдавливает грудь не холод, а гнев. Она страшится того, что может произойти дальше, и объяснения Сисиль её не трогают. Такие причины могут оправдать эти жуткие убийства только в глазах Сисиль. Это было необходимо. Когда мы с Лукасом вернулись из поездки раньше времени, Лора поняла, что я что-то готовлю. Тем вечером, перед её исчезновением, она позвонила мне, хотела уговорить меня Ничего не предпринимать. А когда я отказалась, заявила, что у неё кое-что на меня есть. Флешка. Да. И я попросила кое-кого взломать сервер клиники и вытащить электронные истории болезней, но взлом мог привести ко мне. Вот почему она исчезла. Она надеялась, что я подумаю, будто она сбежала, но я-то знала, что она здесь, затаилась. и готовится меня разоблачить. Вот почему Лора держала тайную флешку при себе, размышляет вслух Элен. Но ведь вы не собирались дать ей шанс воспользоваться флешкой. Вот почему вы её похитили. Да, с помощью Марго. Послав сообщение вам, Лора связалась и с Марго, уговаривая её убедить меня остановиться. Марго назначила ей встречу на раннее утро. До того, как я поднялась в пентхаус, Да. Это была ловушка. Её ждала не Марго, а я. И вы её убили. Да. Это было просто, проще простого. Она ничего не подозревала. Я решила, что у меня всё под контролем, но совершила ошибку. Оставили при ней флешку. Сесиль кивает. Я знала, что флешка у неё, но не сообразила, что Лора перекинула файлы на другую флешку, замаскированную под зажигалку, и она меня провела. Я искала старую флешку и не нашла её. Вот почему вы не сразу поднялись в пентхаус. Да, но это уже не играет роли. Всё получилось. У меня всегда получалось. Сесиль выпрямляется и ставит на ноги Лукаса. Прошу вас, Элен. Я ничего вам не сделаю. Мы же похожи, обе одиночки. Мы борцы и требуем ответов и справедливости. Её рука, обнимающая Лукаса за талию, дрожит. Нам обеим приходится уживаться с эгоистичными братьями. Дайте мне закончить начатое. Её глаза превращаются в узкие щелочки, мокрые от снега, светлые волосы прилипли к черепу. Лукас кашляет, его ноги подгибаются. Элин замирает, видя блеск ножа, прижатого к шее Лукаса, потом очень медленно двигается вперёд. Нужно действовать осторожно. "Я не могу уйти", спокойно говорит Элин, не прекращая движения. "Так поступать нельзя. Вам может казаться, что вы правы, но это не так. Уходите", говорит Сесиль уже громче и настойчивее. По её щекам текут слёзы. Я не могу, Сисиль. Давайте поговорим, всё обсудим, прежде чем вы решите, что делать. Я понимаю, понимаете? Элин чувствует, что в тоне Сисиль что-то изменилось. Она теряет над собой контроль. Никто не знает, через что мне пришлось пройти. Никто. Как вы можете понять, Элин? Но ведь могу попытаться. Если мы всё обсудим, обсудим, это ничего не даст. Я должна действовать. Она прижимает нож к шее Лукуса так, что остаётся белый след. Вот что мне нужно. Это в отместку за меня. За всех тех женщин. Сесиль, нет, не пытайтесь меня остановить. Голос Сесиль срывается на крик, взгляд прикован к Лукасу. Все вокруг пытаются меня остановить, не дают сказать правду, не дают отплатить. На лице Лукаса застывшая маска страха. Судя по всему, действие снотворного уже заканчивается. Он отлично осознаёт, что происходит, какая ему грозит опасность. Сейчас или никогда. Элин бросается к Сесиль. раскинув руки